В десять минут четвертого Дон Питерс, его смена, начавшаяся в половине седьмого, закончилась ровно в три. Сидел в будке, он наблюдал на мониторе за камерой 10, в которой дремала безумная женщина. Она устроилась на койке, сгорбившись, с закрытыми глазами. Лэмпли вызвали по каким-то делам, Мерфи тоже вызвали. И Дон оказался в будке. Что его вполне устраивало, он предпочитал сидеть. На самом деле он бы предпочел пойти домой, как обычно, но чтобы не злить Коутси, на этот раз решил с ней не спорить. Безумная стерва была горячей штучкой, Дон отдавал ей должное, даже бесформенные штаны не могли скрыть длину ее ног. Он нажал кнопку на микрофоне громкой связи в камере и уже собирался разбудить ее. Да только какой смысл? Все равно они заснут, и белое дерьмо затянет их лица, и тела, и каким тогда будет этот мир? А с другой стороны, дороги станут безопаснее. Хорошая шутка, надо запомнить, чтобы потом поделиться с парнями в скрипучем колесе. Питерс отпустил кнопку, мисс десятая камера закинула ноги на койку и вытянулась. Дон с интересом наблюдал, ожидая появления этой странной белой паутины, о которой прочитал в телефоне.